Глава 5. Обитаемый пояс. В двух днях пути от Камелота. Пятеро рейдеров сидели в зарослях на опушке густого лиственного леса. Березы, осины, все вперемешку. Метрах в 50, через довольно побитую асфальтовую дорогу без насыпи, перед ними раскинулась небольшая деревенька или часть большого поселка. Домов 30, может больше. Все однотипные, бревенчатые срубы и высокие заборы. Почти во всех домах, что были видны людям, окна выбиты, и во многих местах ограда проломлена зараженными, ворвавшимися после перезагрузки. Кластер провалился уже давно, не меньше недели назад, поэтому твари здесь уже не было, в смысле тех, кто могли угрожать пятерке вооруженных человек. Сейчас они пережидали, пока пройдет стая. Как сказал медоед, зараженных дюжина – Верили ему уже безоговорочно, после двух дней пути он показал себя с лучшей стороны, всегда загодя предупреждая о тварях. И ни разу еще не ошибся с количеством. Мог даже и степень развитости назвать, чем тоже удивил товарищей. Так прошло минут тридцать. Все молчали, прекрасно понимая, что лишний шум сейчас не нужен. Они на дикой территории. От Камелота они отдалились уже километров на 50, и случиться здесь может что угодно. Зараженные попадались часто, но, что странно, за эти два дня было всего две стычки. Первая – перед тем, как сели на транспорт, найдя подходящую машину в ближайшей деревеньке. Пока Клоп запускал УАЗик с крышей, остальные разобрались с небольшой стаей. Вторая случилась, когда закончилось топливо и пришлось бросить машину. За ними увязалось несколько тварей – два лотерейщика и три бегуна. Их тоже упокоили довольно сноровисто, хотя Дима и ощущал, как нервничают люди. А особенно Алина, переживающая к тому же потерю друга и осознание, что он оказался лжецом и сволочью. Странности в поведении тварей к этому моменту заметили уже все. Метров с сорока зараженные начали подтупливать, словно боялись людей. Пустыши вообще убирались с дороги, быстро ковыляя к ближайшему укрытию или просто стараясь побыстрее скрыться из вида. Дима-то прекрасно знал, в чем дело, но говорить, естественно, не стал, а товарищи иногда задумчиво посматривали на него. Медоед и вел себя странно, не так, как должен, по идее, вести себя рейдер в этих краях. Он не боялся. Опасался, да, но не боялся. Словно все твари вокруг него, значит, не больше стаи одичавших собак, которые пусть и представляют опасность, но начнут разбегаться при первом же выстреле. Он двигался по-другому, смотрел и слушал иначе. И рейдеры иногда задавали себе вопросы. «Насколько же там у приграничья все хреново, если здесь этот пацан даже на топтуна смотрит не как на проблему, а как на досадное недоразумение?» которое и во внимание особо принимать не стоит. А его сенсорика – вообще запредельное что-то. Полторы сотни метров в любую сторону. Да еще и точно говорит, сколько и какие твари. И, похоже, сильных напрягов с расходом сил тоже не ощущает. Сколько, не спрашивай его, всегда отвечает, что творится вокруг. Странно это. Могла бы так Алина со своим скрытым использовать постоянно то до самого бункера и прошли бы. Второй дар Медоеда в действии увидеть еще не довелось. Но по рассказам девушки, дар ужасен в своем действии. Это еще в Камелоте было, когда строили планы по походу. И ведь не факт, что у Медоеда больше нет даров. Пусть он и обозначил только два. Два, да еще и очень полезных. За год на приграничье, да при хорошем наваре с тварей можно нехило так приподняться в плане собственного развития. Так что если у него есть и третий дар, никто не удивится. Вернее, удивятся, конечно, но большим сюрпризом это не станет. Медоед в их компании самый молодой, и по нему всегда видно, с каким превосходством он порой на них смотрит. А особенно если твари были близко, мол, вы боитесь... А я плевал, разотрув порошок и дальше пойду, насвистывая песенки. И ведь, наверное, может себе такое позволить. Пустой бровады его поведения не назовешь. Двигается, как хищник, опасен до да нельзя. Это тоже сразу стало видно, как только оказались за пределами Камелота. Весь подобрался, напружинился и при этом не напряжен. Ходит не бесшумно, как можно было бы подумать при его-то опыте а словно сливается с окружающими звуками. Объяснить это сложно, но производимый медоедом шум естественен, на такое внимание не обратишь в пути. Странный, очень странный напарник им достался. И сильный. Тот же Шалый до сих пор содрогался, вспоминая, как умер дайвер. Конечно, он был падалью и жалела о его смерти только Алина, Но все же оказаться забитым до смерти это жутко. И Шаллой не хотел бы на себе испытывать что-то подобное. Медоед вообще был полон загадок человек парадокс. Молод, очень молод, и при этом может дать фору и опытным рейдерам. Многое не договаривает, но в силу некоторой все же неопытности некоторые вещи можно и без его рассказов понять. Взять тех же женщин. Шалый ни разу не видел медоеда с кем-то. Клоп однажды поинтересовался даже, не из этих ли он. Но Шалый точно знал. Нет, не из этих. Взгляды, которыми медоед провожал девушек, говорили сами за себя. Так почему не воспользуется? Тем более и не отказывают. Да и сам он не урод и при деньгах. Может себе позволить какую угодно дорогую шлюху. Не хочешь шлюху? Так и другие тоже не прочь должны быть. В общем, имелось много вопросов, на которые шалы и остальные ответы вряд ли получат. Во всяком случае, в ближайшее время. Не тот еще уровень доверия. Дима же размышлял о другом. Как ему быть дальше? Разговор с Пушкиным и Линдой ничего не дал. Зря только потратил жемчуг. Медоеда в тот день провели, можно сказать, в святая святых Камелота. В апартаменты, где жили и принимали гостей те самые хваты, которые реально управляли стабом. Жили они, понятно, в замке на верхних этажах. Роскошно отделанные помещения, картина на стенах. Вся обстановка буквально кричала о богатстве. Хотя здесь в Улье вся эта роскошь по сути ничего не стоила. Так, антураж и пыль в глаза. Встреча произошла в небольшом кабинете, видимо, специально для переговоров и предназначенного. Самое интересное, помимо все той же роскошной мебели и отделки, имелись ниши, скрытые тяжелыми гобеленами, за которыми скрывались охранники. Визуально и не поймешь, но эмпатия не подводила. Четыре человека, помимо еще двоих, что стояли у дверей, сверлили спину Димы взглядами. Его усадили на мягкий стул перед большим, крепким из темного дерева столом, на котором в позолоченных тарелках и блюдах были закуски и фрукты. За ним сидел мужчина, и что поразило парня – негр, вернее, мулат. У одной из стен стояла низкая кушетка с затейливо-резными подлокотниками, и там сидела эффектная, очень ухоженная, но отталкивающая при этом на инстинктивном уровне женщина. Видимо, та самая Линда. Длинные черные волосы обрамляли овальное, чуть скуластое лицо. Прямой нос, густые брови и темно-карие глаза. Макияжа немного, хотя Дима в этом разбирался слабо. Единственное, губы слишком тонкие. Фигуру не оценить, одета в нечто пышное со множеством складок и оборок. «День добрый, медоед!» «Или мясник?» «Тут уж и не знаю, как лучше к тебе обратиться!» я пушкин это он показал на сидящую линда то что ты вчера показал он сделал небольшую паузу впечатлила и я был бы очень рад снова тебя увидеть в деле парень поморщился вспомнив вчерашнюю бойню эмоции хватов ровные нейтральные даже интересы любопытства со стороны обоих также присутствовали «Добрый день, Пушкин! Линда!» — ответил Дима. «И что у тебя за дело? Сразу скажу, мое время и мои слова стоят дорого!» Говорил Мулат с легким акцентом, придававшим речи некой пикантности. Дима хмыкнул. С собой у него было две черных жемчужины и горсть гороха. С пораны брать не стал, рассудив, что на такую мелочь такие люди даже не посмотрят. — Заплатить есть чем, — ответил медоед. — Надеюсь, — чуть заметно усмехнулся Пушкин и сцепил ладони перед собой, положив руки на стол. — Так я слушаю. Я ищу человека. Он из... ну, он тоже хват и, скорее всего, очень старый. Зовут Нестор, выглядит стариком. Седая борода, шляпа, как у ковбоев, длинный кожаный плащ. Из оружия, насколько знаю, только двухстволка. Пушкин слушал внимательно. И когда Дима закончил, о реакции судить было невозможно. Очень уж хорошо хват контролировал себя. «Зачем он тебе?» У медоеда закралась надежда, что, наконец, появится точная информация. Решил не придумывать ничего. Правда, в данном случае лучшее оружие. «Он убил очень дорогого мне человека». «Я хочу отомстить! Убью Нестора!» Пушкин усмехнулся, взглянул на Линду. Лицо ее тоже тронула еле заметная улыбка. Расцепив руки, он чуть подался вперед и произнес. «А почему думаешь, что мы должны знать этого твоего Нестора?» Дима чуть сощурился. А ведь и правда. С чего он так решил? С того, что они хваты? Их связи? Или же он сам попросту цеплялся за любые возможности? «Так у вас обширные связи!» Пушкин поднял руку, остановив Диму. «Жемчужина!» Медоед всеми силами постарался сохранить лицо бесстрастным. Видимо, не вышло. Пушкин снова ухмыльнулся, а в глазах промелькнуло торжество, мол, попался. «Я предупреждал, а ты уже потратил часть моего времени. Поэтому...» Что «поэтому» договорить Пушкин не успел. Дима с громким «крак» отстегнул клапан кармана, вытащил черный шарик и метко катнул жемчужину через весь стол хвату. Он, не скрывая удивления, поймал шарик и несколько секунд его разглядывал. Затем перевел взгляд на медоеда и еще несколько долгих секунд рассматривал уже его. — нестеро мы не знаем, — серьезно, без насмешки или чего-то подобного сказал Пушкин. И ведь не врал, самое главное. А у парня все упало внутри. И еще он начал злиться. Слить целую жемчужину ни за что. «Жемчужина ни за что?» Дима старался сохранять спокойствие изо всех сил. Казалось, что Пушкин, что Линда попросту развлекаются, как кошки с мышкой. «Я предупреждал. Информация стоит дорого. Но ты ничего не сказал». То, что мы не знаем этого Нестора, тоже информация. Дима прикрыл глаза. Не выдержал. Да этот Пушкин издевается над ним. И медоед грохнул контузией по всем вокруг. Охранники в нишах выпали через секунду, завозились. Один из них сорвал гобелен, и тот рухнул на бойца вместе с тяжелым карнизом. Двое у дверей сделали пошагу и нелепо шлепнулись в разные стороны, начав издавать булькающие звуки. Линда, полусидевшая на боку, опрокинулась с кушетки вперед и с глухим стуком, вроде бы даже хрустнула, встретилась лицом с паркетом пола. Пушкин закатил глаза, странно весь выпрямился на стуле в диком напряжении, словно у него свело все тело разом, и начал сползать под стол. — Сдвиг, сдвиг, сдвиг! — Всем вам, суки, надменные бошки попробиваю. Дима выпустил свою ярость наружу. Открыл глаза. Но теперь мы знаем об этом Несторе. И это тоже информация. За это следующий твой вопрос, если, конечно, такие остались, будет бесплатен. Вернее, ты уже за него заплатил информацией. Все честно, никто не упрекнет нас во лжи. Пушкин широко улыбнулся. Он даже не заметил этой секундной вспышки гнева у Медоеда. Парень снова прикрыл глаза. Его обвели как несмышленого малолетку, как лоха. Но, с другой стороны, ты сам на это пошел. И почему был так уверен, что они обязательно должны знать про Нестора? И как ни крути все честно, не придерешься. «Проясни ситуацию с Дайвером и Алиной. За что я убил его?» Не просто так ведь именно его вы выставили против меня. Пушкин тихо засмеялся. Широко улыбнулась Илинда. Хват вдохнул и начал говорить. — Дайвер, как ты мог слышать, задолжал. Сумма сама по себе плевая. Мы бы даже не обратили на это внимание, если бы не его длинный язык. Он кое-что рассказал, а именно про бои по средам и о гостях. Информация, как ты должен понимать, не для всех. Нам пришлось убить кое-кого, а именно тех трех, кому дайвер разболтал. И за это он стал должен еще больше. Мы хотели его проучить. Он на самом деле, как ни странно, питал определенные чувства к этой Алине. А она как раз решила разделить его долг. Поэтому мы решили использовать ее. Разве что ей предъявить у нас ничего, к сожалению, не было, чтобы она вышла в среду в октагон. Пытались немного надавить, но опять же впустую. Дайвер же в это время отрабатывал в боях по средам. Он должен был нам пять боев, пять убийств. Или одна его смерть. Для него это было легко. Боец хороший. До Камелота он отметился и в Колизее. А нам капали деньги. И тут появился ты. Пушкин промочил горло. По правде говоря, если бы лосось не обратил на тебя наше внимание и не мы твои схватки, этого боя бы не случилось. А еще и дайвер, когда узнал, что ты участвуешь, просто умолял нас отдать тебя ему, даже еще в один долг влез. Изначально-то мы хотели поставить тебя с более, ну, простым соперником, и не в среду. В общем, все сошлось само собой. Он улыбнулся еще раз. — А скажи-ка, что вы не поделили? Почему он так рвался тебя прикончить? Дима усмехнулся. — Да уж, вот и лезь теперь решать чужие проблемы. — Вот оно значит как. И ответил. — Тогда и я задам еще один вопрос. Идет? Пушкин осклабился. — По рукам. Я так понимаю, дайвер был фееричным панторезом. И мне довелось его и Алину хорошенько, ну, спустить на землю, так скажем. Вот он и решил отомстить. Идиот!» Дима усмехнулся, соглашаясь. Теперь твой вопрос. Алина знала об этом увлечении дайвера? Теперь усмехнулся и Пушкин. «Да нет, она не знала». Медоед кивнул и произнес. «Тогда у меня все». кивнув Пушкин ответил. «Надеюсь увидеть тебя в октагоне, мясник. Мой контакт у тебя есть». Медоед сначала хотел категорически отказаться, но встретился взглядом с Линдой и почему-то изменил решение, сказав «Я подумаю». Он встал из-за стола. «Благодарю за прием, Пушкин». «Линда?» «Всего доброго, мясник». Уже у двери Диму остановил голос Линды. «Постой, медоед!» Он обернулся. «По твоему вопросу, возможно, тебе сможет помочь человек по имени Блокнот. Он появляется в Камелоте раз в 3-4 месяца. Послушать джаз. Может быть, он что-то и знает. Много где ходит. Много что видел. В следующий раз он будет у нас как раз месяца через три. Не так давно посещал». Справившись со ступором, Дима ответил. «Спасибо, Линда». Она обворожительно улыбнулась, но глаза ее были холодны и безразличны. От мыслей Диму отвлек вопрос Клопа. — Слышь, медоед! — начал он шепотом. — А у вас там на приграничье вы как с такими тварями справлялись? Шалый шикнул на товарища, чтобы тот заткнулся, но Клоп проигнорировал, ответив, что достало уже так сидеть, а зараженные с такого расстояния точно не услышат. Дима скосил в его сторону взгляд и нехотя ответил. «Таких стай там мало». «Почему?» – не унимался Клоп. «Слабые. Такие либо сами в стае у более сильного, либо их те же более сильные убивают». Ответ медоеда на некоторое время заставил напарника замолчать, видимо, осмысливал услышанное, да и, судя по эмоциям остальных, тоже удивились. Стая между тем уже пересекла деревню и скрылась в лесу. Дима ощущал тварей уже почти на границе своего радиуса. «Ну, что там?» — снова спросил Клоп. «О, шли, ответил Дима. Клоп обрадовался и обернулся на шалово. «Идем, что ли? Я бы поссал еще. Терплю, не в моготу уже». «В воду меньше хлебать надо», — прошептала молчаливая все эти дни Алина. Клоп в ответ что-то неразборчиво буркнул, но дальше развивать тему не стал. «Медоед?» – спросил Шалый. «Идем, вроде тихо вокруг». Командир их маленького отряда кивнул и обратился теперь уже ко всем. «Думаю, пожрать все хотят. Предлагаю на часик в деревеньке и задержаться». Клоп закивал согласный. Кардан тоже не против. лине было все равно. А Дима некоторое время еще разглядывал дома, пытаясь определить, что же его насторожило еще с самого начала. Но мысль ускользала, и осталось только согласиться с остальными. Да и поесть на самом деле хочется. — Алин, скрывай нас и вперед. Порядок тот же, — подытожил Шалый. — Сил маловато. — Ничего, нам только до заборов добраться, — настоял он. Алина прикрыла глаза, сморщилась, и через секунду Дима понял, что его накрыло куполом скрыто. Изнутри это выглядело, словно мир вокруг стал чуть размытым, будто на какую-то десятую ухудшилось зрение, и краски немного потеряли в насыщенности. «Вперед — Вперед! — скомандовал шалый. Из зарослей выбрались плотно ощетинившиеся стволами во все стороны коробочкой. Впереди шалый и медоед. В центре Алина и замыкали кардан с клопом. Первое время, еще у Камелота, вместо Дима шел квас, но позже Шалому стало неудобно постоянно оборачиваться, чтобы поинтересоваться у медоеда обстановкой, и он решил их поменять. Открытое пространство миновали быстро, войдя во двор одного из домов через пролом в ограде. Разор и беспорядок. Совсем немного пованивало гнилью из дома с выбитыми окнами и высаженной мощным ударом двери. Крыльцо в темных потеках и на толстых досках следы от немаленьких когтей. Во дворе тут и там валялись обломки досок, мусор, обрывки тряпок, осколки стекла. И кости. Немного, совсем не так, как в пекле. Дима тряхнул головой, прогоняя наваждение. — Кота, интересно, съели или остался жив, бедолага? — подумал парень, невольно скользнув в историю кластера. — А вот тузика порвали, на цепи сидел бедняга. — Что с тобой? — заметил некую отстраненность шалой. — Нормально все, — коротко ответил Дима. Шли тихо, постоянно оглядывались, шаря стволами в поисках угрозы. Дима знал, что здесь пусто, но привычки есть привычки. Деревня представляла собой типичный, в общем-то, поселок, нанизанный на широкую центральную улицу. Подходящий дом, где можно нормально передохнуть, нашли быстро, снова подсказал Дима, без объяснений, чуть сменив направление движения и метров через 30 осторожного продвижения у ограды домов свернул в нужный пролом. Через дом располагался и магазинчик. Но, скорее всего, поживиться там нечем. Это решили проверить кардан с клопом. Остальные же осматривали указанный медоедом дом. Та же разруха, только без крови и трупов. Видимо, на момент провала жилище стояло пустым. Строение, как и все остальные, совершенно обычное. Сруп из бревен с пристройкой террасы. На участке также располагался небольшой сарайчик, объединенный, видимо, с баней и начавший зарастать сорняком огород. Сараю, кстати, досталось. Похоже, через него прошла какая-то немаленькая тварь, оставив хлипких на вид стенах сквозной пролом. Внутри дома беспорядок, целой мебели нет совсем, но это проблемой не являлось. Путники – некисейные дамы, так что расположились в просторных синях на полу, стащив в одно место рваные матрасы. Шалой тут же обнаружил и люк в подпол куда с предвкушением и спустился. К этому времени вернулись клопы квас с кислыми минами на лицах. В магазине, как и предполагали, ничего ценного и целого не нашлось. А вот шалый нашел, и к радости остальных начал вытаскивать банки с вареньями и соленьями. Первый, конечно же, достал бутыль мутного как кисляк спирта. Живем! произнес кардан, отстегивая свою фляжку от пояса. Клоп тоже обрадовался. А вот медоед обрадовался банке варенья, появившейся из подвала следом, и тут же ее прихватил. Эту его особенность товарищи уже приметили и нет-нет подтрунивали, но Дима внимания не обращал и не обижался. Варенье оказалось клубничным и очень вкусным. Минут 30 спустя, когда рейдеры перекусили и сделали свои дела, развалились кто где отдыхая. Медоед вдруг нахмурился и чуть напрягся. Это не осталось незамеченным. «Что — Что? — спросил Клоп. — Зараженные. Еще одна стая. Но этих побольше, голов двадцать. Прут напрямик по центральной улице. Только-только втянулись в поселок. Дима всех оглядел. — Минуты две есть у нас. Если сваливать, то прямо сейчас и вскрытие. Товарищи побледнели, уже стоя на ногах. «Шутка ли? Два десятка зараженных!» «Алина!» — Шалой обратился к девушке, но та отрицательно покачала головой. «Надолго меня не хватит. Секунд на десять от силы. Выложилась до этого». «Тихо!» — недовольно зашипел медоед, посмотрев уже в другую сторону, туда, куда им в случае чего и нужно уходить. «Еще одна стая, поменьше, семеро, но эти опаснее». — Твою ж мать! — громко прошептал Клоп. — Намазано им, что ли, здесь? — Насрано! — буркнул кардан, осматривая пулемет. — Ты кучу такую навалил, что я даже здесь вон чую. Маленький вроде, а говна прикопал бы хоть, а эти уроды тем более унюхают. Все уставились на сконфуженного Клопа. Затем он разозлился и прошипел. «Да пошли его в жопу! Что делать-то будем?» Все начали посматривать друг на друга. «Глушенный ствол у меня только», — начал в итоге Дима. «Сидите здесь тихо, я с мелочью разберусь. Внимание второй стаи не привлеку. Затем выходите, и уже вместе встречаем остальных. Ну, а потом ноги в руки и ходу отсюда». «Ты медоед да чокнутый, что ли?» «Разберешься? С мелочью?» – прошипел Клоп и махнул за спину рукой. «А там тогда кто?» Дима в это время лязгнул затвором автомата и хмуро ответил. «Тоже мелочь, только покрупнее». Затем оглядел остальных. «Как только закончу с теми, влезайте и ко мне. Отойдем к домам на той стороне и убьем остальных. Они еще далеко, не успеют подойти». Шалый и Клоп уже хотели что-то сказать, но Дима выпрыгнул в окно наружу и легким бегом направился к центральной дороге. Остальные, до сих пор ошарашенные поступком медоеда, подбежали к окнам. Захлопали выстрелы. Негромко. Все же глушитель свое дело делал. Медоед стоял посреди проезжей части и методично вколачивал пули в заурчавшую, ускорившуюся толпу зараженных. До них уже было метров семьдесят, и с каждым выстрелом на асфальт валилось по тваре. Вперед вдруг вырвался матерый лотерейщик, уже практически достигший стадии топтуна. Огромный, бугристый от непропорционально раздутых мышц. Но далеко оторваться от своих сородичей не успел. Покатился по дороге уже мертвой тушей. Тварей, бегуны в основном, оставалось еще достаточно, и расстояние быстро сокращалось. «Блин, не успеет!» — воскликнул Клоп, тоже намереваясь присоединиться к медоеду, даже положил руки на подоконник. В этот момент Дима пошел навстречу набегающим тварям. Сухо щелкнул боек. Медоед, заученным на автомате движением, тут же сменил магазин на спарке. «Да что это?» Осекся клоп, как и остальные во все глаза, наблюдающие за сумасшедшим спутником, который сейчас сам шел на погибель. Твари вдруг разом остановились, жалобно как-то заурчав. От инерции набранной скорости они сбились в кучу, почти все оказавшись на асфальте. И парень, переключив режим огня, одной на весь магазин очередью покончил со сгрудившимися в одном месте бегунами. Наступила тишина. Товарищи, уже собравшиеся на помощь, замерли. Медоед поменял спарку и, обернувшись на них, поглядел своими черными с горящими огнем радужками глазами, крикнул. «Ну, чего встали? Давай сюда! Твари уже на опушке!» Опустив оружие стволом вниз, он начал медленно пятиться. Ругаясь, на чем свет стоит, рейдеры посыпались из окон дома и побежали к медоеду. «Это что ж сейчас было?» — воскликнул Клоп, бросая пораженный взгляд на кучу трупов в метрах в тридцати. «Приготовились! В лоб попрут!» Тут же послышался треск ломаемых в нескольких местах досок ограды и голодное урчание за домами. Товарищи Медоеда направили стволы в сторону звуков. И через пару секунд забор уже со стороны людей взорвало стремительными телами чудищ. «Алина заорала!» но крик заглушило звуком выстрелов из нескольких стволов. Кардан перечеркнул длинной очередью несколько тварей. Топтуны, четверо, два лотерейщика и кусач. Последний, размером, наверное, с молодого бычка, напружинился уже для очередного прыжка, но вдруг рыкнул и уткнулся зубастой пастью в землю, явно уже мертвый. Вот и топтун, странно тормознув, повалился мешком дохлого мяса. Грохот выстрелов прекратился через несколько секунд, когда последний зараженный, единственный, кто таки добрался до дороги, рухнул замертво, пробитый десятком попаданий. И снова тишина. «Вот так, Клоп, мы на приграничье с мелочью и разбираемся. Давайте потрошим этих и валим отсюда. Нашумели!» Совсем уже будничным тоном произнес медоед, закидывая автомат за спину и, достав один из своих страшных кривых ножей, направился к трупам. Остальные, не отошедшие еще от переизбытка адреналина, переглянулись. «Да он просто псих!» — сказал Клоп. «А вы глаза его видели?» — сказала Алина. «А мне понравилось!» — сказал Кардан. Шалый лишь покачал головой. Вытащив свой нож, направился за медоедом, который уже прикидывал, с какой стороны сподручнее вскрыть кусача. Спустя минут двадцать маленький отряд бодро передвигался по сосновому лесу. С убитых тварей неплохо наварились – два десятка споранов и пять горошин, две из которых обнаружились в кусаче и по одной в топтунах. Кучу настреленных Димой бегунов разбирать не стали. Долго и муторно это. Лотерейщики отблагодарились лишь с паранами. Вокруг пусто, лишь птички щебечут, да иногда потрескивают стволы деревьев, и под ногами хрустит сухой мох и ковер из палых иголок. Шли молча. Товарищи медоеда все еще не отошли от скоротечной, но насыщенной схватки. Каждый думал об одном и том же. Собственно, об их новом напарнике. Он снова преподнес сюрприз на уровне того, что выдал в октагоне. Никто из них не ожидал такого. Да и где это вообще видано, чтобы в одну каску выйти против такой стаи, а потом укокошить семь опаснейших тварей? Кусач только чего стоил. Да он один, по идее, их всех порвать должен был. Но если взглянуть с другой стороны, безрассудства в поведении медоеда не было совсем. Он действовал как привык. Все четко рассчитал. В два магазина разобрал бегунов с лотерейщиком. А затем они уже в пятером встретили набегающих зараженных слитным залпом. Вернее, в вчетвером. Алина со страха выпустила почти весь магазин в воздух. Но этого, кроме нее, похоже, никто не заметил. И хорошо. Шуточек потом от друзей не оберешься. Да и самой стыдно. Хотя с такими тварями ей практически вплотную сталкиваться еще не приходилось. Вот и дрогнули руки. Остальные, к слову, тоже перепугались. После стычки шалы с клопом, пока не глотнули живчика, тряслись, хоть и пытались это скрыть. Даже сероватая кожа кардана и то посерела еще больше. И только медоед оставался совершенно спокоен, словно он каждый день перед завтраком в качестве разминки валит по кусачу, обедает на трупе Рубера а день заканчивает, распотрошив очередного элитника. Бред, конечно, но все же от истины не так и далеко, наверное. И как он их мелочью назвал? Что же для него тогда не мелочь? Что вообще за твари водятся там, на приграничье, И в каких переделках он бывал, если сейчас и глазом не моргнул? Да и глаза его! «Медоед!» Первый раз за все время с начала их похода Алина напрямую обратилась к парню. Видно было, что это ей дается трудно. Лютая неприязнь, если не сказать больше, так и сквозила от нее. Он на секунду обернулся, сразу поймав ее взгляд. — Красивые и необычные все же у него глаза! — мелькнула мысль у девушки, но тут же была беспощадно выпнута из головы. — Но... Алина чуть замялась, огляделась и спросила, «А что было с твоими глазами?» а Остальные тоже заинтересованно ждали ответа. Дима про себя чертыхнулся. Хотел же очки взять с собой, да как-то вылетело из головы. Привык уже, что никто не обращает внимания. В пути, в караване торговцев, дарами пользоваться приходилось всего несколько раз, и тогда рядом, чтобы заметить это изменение, никого не было». А это, ишь ты, заметила. Хотя должна была заметить еще при первой встрече, но, наверное, от переизбытка эмоций этот момент во внимание не попал. И сейчас требовалось придумать что-то реальное, к чему не прицепиться. Раскрывать правду не собирался. «Повезло мне, очень повезло», – нехотя начал Дима. «Я ведь тоже немножечко к вас. Клоп на этих словах поперхнулся. Шалый удивленно уставился на медоеда, а Алина с Карданом вообще на месте встали от удивления. «Как так?» – спросил Шалый, тоже остановившись. Дима опер руки о висящий на груди автомат и, встав напротив спутников, поочередно посмотрел на каждого. Чуть усмехнулся и продолжил. «Повезло мне!» – неудачно принял черную. Началась реакция. Но в стабе в это время гостил учитель нашего знахаря. «Великий!» – вытаращил глаза Клоп. Остальные тоже были уже на пике удивления, судя по эмоциям. Дима мотнул головой, прервав напарника. «Да нет, до Великого ему еще далеко было. Но толк в своем деле знал. В общем, вдвоем они сумели что-то там сделать со мной. Подробностей не знаю. Вернее, не понимаю. Не моя область». Короче, сумели они минимизировать мои изменения. Из их слов я понял, что мне очень повезло попасть к ним в самом начале изменений. Ну и что знахари двое сразу. Иначе был бы таким же здоровяком, как ты, Карда. Под конец Медоед растянул губы в улыбке. Невольно усмехнулись и остальные. А глаза чернеют не всегда. От количества адреналина, ну или что-то в этом роде зависит. Тоже точно не понял. «Не мешай ты, ладно». Кардан сощурился и сделал шаг вперед, поинтересовавшись. «И что еще в тебе осталось от кваза?» «Ага», — поддакнул Клоп. Медоед пожал плечами и ответил. «Чуть сильнее, чуть быстрее, чуть выносливей. Кожа тверже стала, но не сильно. Слышу лучше». И снова усмехнувшись, добавил. «Жрать тоже вот больше стал» и снова усмешки на лицах товарищей. «То есть одни плюсы остались», — сказал шалый. Дима задумался и спустя несколько секунд ответил. «Да нет, есть и минусы, но они психики больше касаются. Намного вспыльчивее стал, безрассуднее, например. Раньше это проблемой было, но сейчас более-менее научился себя в руках держать». «Так уж и научился», — Совсем тихо буркнула Алина, отведя полыхнувший ненавистью взгляд. «А на зараженных ты...» – Шалы пытался сформулировать мысль. «Ну вот сейчас, в одиночку выскочил, это...» Медоед понял его и ответил. «Это был расчет. Я точно знал, что смогу их всех положить. И точно знал, что мы в впятером сможем убить и других. Когда знаешь диспозицию и готов к стычке, обычно побеждаешь». «А если бы мы не были готовы?» «Тогда бы кто-нибудь из вас умер», – пожал плечами Дима. Шалы с остальными ашарты пооткрывали. Возмущение и негодование проявилось в их эмоциях. Медоед снова заговорил. «Но ведь вы были готовы, и никто не умер. В чем проблема-то?» «Да в том, что ты гребаный псих», – выдал на эмоциях клоп. «Я бетоном чуть в штаны не навалил, когда эти твари выскочили!» «Но не навалил же!» Снова пожал плечами Дима. «Мы справились. Так в чем проблема?» Снова спросил он, уже оглядывая всех. Ответил шалый. Наверное, проблема в разности подхода. Ты привык у себя на приграничьях к таким стычкам. Честно, до этого я сомневался и в половине того, что ты рассказывал. Но теперь не сомневаюсь». Он снова глотнул живчика и продолжил. «Проблемы в том, что мы...» Он выделил последнее слово. «Не привыкли так сражаться. Если для тебя такая стая опасности не представляет, то для нас...» Дима перебил его. «Извини, что перебиваю. Я тебя понял. И, наверное, ты прав. Да, на приграничье сражаются по-другому. И твари там куда опаснее. Из этого я и исхожу». «И ожидаю от вас того же. Моя ошибка. Учту. Но в любом случае, все ведь кончилось хорошо. Никто не умер, и штаны у всех чистые». «Это ты сейчас нас что, опустил, что ли?» — вклинился Клоп. «Клоп!» — сказал шалый. Медоед перевел взгляд, и Клоп чуть стушевался. «Хотел бы опустить. Одним бетоном в штанах ты бы не отделался». Шалай правильно сказал. Мы по-разному оцениваем опасности, и поэтому реагируем тоже по-разному. Для меня, так как я привык сражаться с куда более опасными тварями, эти опасности, в общем-то, не представляли. Но я не учел, что эту же угрозу вы оцениваете не так, как я, потому что не привыкли и не видели того, что видел я, но сработали при этом, как я от вас ожидал». «И в чем, скажи-ка, я тебя опустил?» Дима начинал закипать, как всегда бывало в таких случаях. Даже тон изменился. Все это заметили. Шалый почему-то не был уверен, что вспыхнет сейчас драка, и они одолеют этого малого. Кардан ненавязчиво выступил чуть вперед. Алина, наоборот, чуть отступила. А командир отряда перевел внимание на себя и заговорил. «Успокойся, медоед. Никто тебя ни в чем не обвиняет. Клоп просто отойти все не может. Вот и говорит глупости. Так ведь? А нам всем нужно поработать со взаимодействием и взаимопониманием в таких ситуациях, чтобы и ты не рассчитывал на то, чего мы не можем, и мы недооценивали тебя». Он снова взглянул на своих. «А вообще, мастер-класс-то нам показал крутой». И я бы хотел, чтобы мы могли так же. Это в свою очередь повысит и прибыльность нашего предприятия. Дима чуть усмехнулся, успокаиваясь. Слова Шалова все же попали в цель. Похвалу медоед любил. Я тебя понял, Шалый. Попробую. Но учитель из меня хреновый. И, извиняйте, на наезды реагирую соответственно. Командир выдохнул про себя. Не хватало еще сцепиться друг с другом из-за мелочей. В сущности, ведь Медоед прав. Все кончилось хорошо, так какие проблемы? И если он сможет научить их хотя бы чему-то, ценность отряда повышается пропорционально. — Вот и ладушки! Двинули! — уже ко всем обратился Шалый. Минут десять спустя Дима произнес. — Я понял, почему так много тварей было. Где-то неподалеку кластер подгрузился, вот и перли туда. — А с чего ты так решил? — пророкотал шепотом квас. Остальные тоже заинтересованно посмотрели на парня. Шли все в одну сторону и спешили к тому же. По идее, они по деревне той разбрестись должны были в поисках жратвы. А тут ломились толпой. Да и вспомнил тоже. Столб видел, но внимание не заострил. «Чего за столб?» – прогундосил Клоп. «Перезагрузка. Кисляк в небо поднимается столбом. Не поверю, что не видели никогда. Здесь, правда, почему-то не так заметно, как у пекла. Я вот сразу и не допер. Видно-то их за километры. И еще с караваном, когда ехал, через, наверное, месяц замечать стал, что блеклые какие-то они, столбы эти становятся». «О как!» – протянул Шалый. «А я и не обращал внимания никогда. Здесь особо в небо и не смотришь». «Век живи, век учись, типа!» — вставил Клоп. «Ты, Клоп, все равно дураком помрешь!» Кардан тоже вставил свое слово, и послышались смешки. «Вот вечно тебе обосрать все надо, Кардан!» Наигранно, обиженно ответил приятель, и снова раздались смешки. Следующие пара часов прошли спокойно и в основном молча. Клоп разве что иногда жаловался на заросли и буераки. Шли по лесу, пересекали лесные дороги. Поля обходили, как и деревеньки, коих попадалось немного. Лес же продолжал жить своей жизнью, несмотря ни на что. Среди ветвей метались орущие птицы, дезориентированные провалом в другой мир. Нет-нет, метались и белки, перескакивая с ветки на ветку. Крупных животных не было, съели. Иногда попадались растащенные костяки, и тогда путники начинали вдвое больше вертеть головами. Один лишь Дима шел спокойно, осматриваться ему нужды не было, эмпатия помогала. И еще он слушал, слушал окружающее, и пока все было спокойно. Да, в радиусе охвата эмпатии попадались и зараженные, но немного, и в основном слабые одиночки. Сильной стаи в лесах делать нечего, только если кочуют с места на место. Об одиночных зараженных Дима даже не предупреждал. Какой смысл лишний раз тревожить спутников? Обойдя очередное поле и углубившись уже в березняк, Дима вдруг скинул руку, сжатую в кулак. Остановились и присели, схватившись за оружие. — Люди, впереди, трое! — коротко отрапортовался медоед. Военных жестов, которым дима учили еще в детстве, напарники не знали. Вернее, только самые основные, вроде того, что сейчас выдал парень. Так что пришлось объясняться словами. Засели странно. Двое вместе и один чуть дальше в стороне. О том, что эти рейдеры жутко напуганы, а один из них еще и ранен, Дима говорить не стал. Что у них произошло, он пока не понимал и хотел вначале разобраться. «Обойдем?» — спросила Алина. «Откуда они вообще здесь взялись?» — сказал Клоп. «Сходи, спроси», — буркнула девушка. «Их точно трое. Сколько до них? Это уже шалый». «Метров сто двадцать. Я чуть ближе решил подойти. Проверил, точно ли их трое». «Сразу, как почуял, нужно было говорить. Ну, что думаете?» «Обойдем лучше» уже утвердительно прошептала Алина. — Хрен их знает, кто такие. Может, они в засаде сидят и ждут кого-то? Может, они вообще муры? — Если муры, то валить их нужно однозначно, — произнес Клоп. — А как ты поймешь, муры они или нет? На индейские территории только завтра выйдем, до стулей к вечеру, — парировал Шаллой. — Скорее всего, такие же, как и мы, рейдеры, ищут чего-нибудь или в идут. «Что думаешь, медоед, так и не двигаются?» Дима думал, если ранены и напуганы, то, скорее всего, от кого-то уходят и, наверное, решили погоню встретить. От кого вот только убегают, знать бы. «Я бы обошел, Алина правильно говорит. У нас свой путь и цель. Смысл лишний раз подставляться?» И в этот момент все встало на свои места». В сферу восприятия вторглась еще одна эмоциональная точка. Голодная и злая. Зараженный. Развитый зараженный. Но не элита. Скорее всего, Рубер. Тварь двигалась целенаправленно, прямиком на засевших, ясно уже, что в засаде, людей. Убегать с раненым бестолку, а бросить товарища, видимо, не желали. Да и все равно бы не ушли. Здесь машина нужна или крупнокалиберный пулемет». Вот и решили дать последний, скорее всего, бой. «Нам везет сегодня. Их тварь гонит. Засели в засаде». «Чего ж там за тварь такая?» — сказал Клоп. «Говорю же, везет нам сегодня. Рубер там!» — ответил медоед, и спутники разом побледнели, крепче взялись за оружие. «Валим!» — прошептал Шалый и в этот момент впереди раздалась заполошная, истеричная даже стрельба. Спустя десяток секунд все затихло. «Вот и кончилась засада», – произнес Дима, поднимаясь и скидывая рюкзак. «Ты чего делаешь?» – зашипел командир во все глаза, смотря на медоеда. «Пойду пообщаюсь, объясню, что людей убивать нехорошо», – недобро усмехнулся Дима, качая эмоции товарищей. Чего там только сейчас не было. И страх, и возмущение, и удивление, и даже шок. — Ты что, совсем головой тронулся, что ли? Там же Робер, сам ведь сказал. Он жрет пока, мы и свалим по-тихому. Чуть не срываясь на крик, воскликнул Клоп. — Значит, тот ждите. Все так же спокойно и даже чуть с усмешкой ответил парень. — Я сам управлюсь. «Да я тебе сам пристрелю, если хоть шаг туда сделаешь!» Это уже шалой напуган не на шутку, глаза расширены и усы смешно подрагивают. Дима пожал плечами и произнес. «Ага, и тут же тварь поймет, что неподалеку есть еще жратва. Оно тебе надо? И еще. Вот мы уйдем сейчас, а тварь наш запах учует. И станет уже нас гнать. Ветерок-то, заметь, не в нашу сторону». Парень помахал возле себя рукой. — А вы от страха вспотели уже все. Так что хотите, не хотите, а я пошел валить ту тварь. Не хочу зайцем на охоте быть. — Ёптва! Клоп осекся под недобрым взглядом Медоеда. Он уже знал, что родителей при парне лучше не поминать. — А нахер! Дело, говоришь! Нельзя такую тварь за спиной оставлять! Вдруг решительно сказала Алина... Хоть и боялась чуть ли не больше всех. И еще этим она удивила парня. Кроме неприязни и скрытой ненависти в его сторону. От нее ничего не было. А тут вон как. Я с тобой, скрою нас, со спины зайдем и расстреляем. Дима ощерился, довольный. Да вы что, спека обсадились оба, снова сказал Клоп. Это же Рубер! Говорю же. — Сидите здесь, вдвоем мы тем более справимся. — Чокнутый, ну как есть, — чуть ли не провыл Клоп. — Вместе идем, если уж такие танцы, — решил, наконец, шалый. Кардан не вмешивался. Во-первых, даже его шепот был очень громким. А во-вторых, он всегда поступал, как решал шалый, доверял другу безоговорочно. — Тогда скидывайте рюкзаки и давайте резче. Спустя полминуты люди плотной группой продвигались среди берез к пирующей твари. Подлеска не было, только трава местами и редкие кусты. Метров через 60 стал слышен треск разрываемой плоти и плотоядное урчание. Клоп все это время тихо матерился, остальные были напряжены до предела. Медоед все время следил за тварью, про запах он не шутил, и если только зараженный хоть что-то заподозрит, то парень начнет уже действовать сам. Изначально план рейдеров состоял, как и предложила Алина, подобраться к твари со спины и расстрелять в споровый мешок. Плотности огня должно хватить, чтобы в едином залпе пробить прикрывающее слабое место монстра костяную пластину. Основным калибром, конечно, являлся кардан со своим печенегом. Прошли еще метров двадцать, забирая в сторону, чтобы обойти тварь. Ее уже было видно среди деревьев. Далековато еще. Сейчас Рубер больше походил на какую-то темную шевелящуюся кучу. Деталей не разобрать. Накаркал! Дима про себя чертыхнулся. Чудище явно почуяло людей и сейчас перестало рвать труп человека, вскинув башку. Это получается, что скрыта лина запахи не удерживает. Плохо. Подумал медоед и обернулся к спутникам, быстро протараторив. «Отчуял, падла! Я пошел, позади будьте, не лезьте!» «Чего?» Только и успел протянуть клоп, а Дима уже сорвался в бег, придерживая одной рукой автомат, а во второй каким-то неведомым образом появился страшный нож. «Куда?» Заорал шалый, но из купола скрыто его не было слышно. Первым отреагировал Кардан и, зарычав, рванул вслед за парнем, отставая уже метров на десять. Следом, выругавшись, побежал шалой, оставив Алину и Клопа одних. Девушка же злорадно подумала, пусть этого ублюдочного медоеда твари порвет, даже не вспомнив, что затем Рубер примется и за них. Дима уже ощущал в руке, как мелко задрожал крюк, давно не пробовавший крови, и это нужно исправлять. Тварь впереди забеспокоилась, не понимая еще, что к ней несется смерть. А через секунду это понимание все же пришло, и Рубер зашипел, приосанился, оглядываясь, заскулил и уже хотел рвануть прочь, но замер на месте, когда увидел бегущего на него вкусного человека, но от него же и пахло врагом. Так как же это? Медоед ощутил, что тварь впала в ступор и ощерился на бегу. Да монстра уже оставался какой-то десяток метров, когда Рубер все же осознал, что перед ним не скреббер а жратва, пусть очень странная, внушающая вечный страх. Но голод все же пересилил, и монстр низко заклокотал, готовясь прыгнуть, смять наглого человечка и разорвать его, а затем взяться за остальных. «Сегодня прямо праздник какой-то, еда сама лезет в пасть». Совершить прыжок Руберу не дал Дима, вдарив по твари контузией на бегу. Напружинившегося монстра вдруг расслабило в разных частях тела. Задняя лапа все же разогнулась, толкая полностью выведенное из строя тело уже вверх, подбросив зад. Передние лапы разъехались в стороны, и Рубер нелепо, даже смешно кувыркнулся через себя и испуганно, урча скуля, завозился на месте, взрывая когтями землю. Медоед затормозил метрах в двух от глупо ворочающейся твари. Усмехнулся, наблюдая, как конечности рубера будто живут отдельно от тела, двигаясь абсолютно в разных направлениях. Вот монстра перевернуло на спину, и он смешно задергал задними лапами. Передний же бил по земле, а другая выписывала в воздухе круги. Буркала на огромной, повернутой сейчас на бок башке, вращались, казалось, тоже в разные стороны а из распахнутой пасти вывалился длинный фиолетовый язык и, словно змея, которой зажали хвост, извивался. Еще пару секунд спустя тварь перевернулась на бок, все так же суча задними лапами. Передней, что оказалось наверху, начала бить саму себя. Вторая все так же продолжала взрывать землю костяным зубастым рубилом на предплечье. — А это что с ним? — Подбежавший следом кардан ошеломленно смотрел на огромную, нелепо извивающуюся тварь, направив на нее пулемет. Через пару секунд прибежал и шалый, также уставившись на монстра, правда, от удивления не смог и слова вымолвить. «Отбегался, бедолага!» Медоед посмотрел на напарников, охреневших от картины совершенно беззащитного, опаснейшего монстра Улья, и усмехнулся, добавив. Видели бы вы сейчас себя. Ладно, кончать его пора. И, закинув съехавший от бега автомат за спину, достал второй свой нож. От их вида кардана передернуло. Почему-то всегда так было, когда он их видел. Было в них что-то такое непонятное, веяло чем-то потусторонним будто. А Дима тем временем не спеша подошел к тваре и, улучив момент, с размаху всадил оба клинка ей в череп. И даром, что они были кривой формы. Как когти пробили толстую кость легко, словно фольгу. Медоеду на мгновение показалось, что крючья даже урчать начали от удовольствия, напиваясь кровью и жизнью чудища. Тварь, уже мертвая, теперь лишь мелко дергала задними лапами, как всегда, если им необратимо повредить мозг или споровый мешок. Позади послышался сдавленный то ли всхлип, то ли вскрик. Это Алина с Клопом прибежали. И, как отметил парень, кроме облегчения и удивления, девушка испытывала и разочарование. Не тем ли, что он жив остался? «Да ты охренел!» Севшим голосом промямлил Клоп. Дима, не обративший внимания на слова спутника, купаясь в эмоциях товарищей, выдернул клинки и обошел тушу твари. Сделал несколько резких движений, взрезав кость, и отодрал кусок пластина, что скрывала споровый мешок. — Джек-пот, чтоб его! — радостно воскликнул медоед через несколько секунд. — Чего? — все еще тормозил от удивления Клоп, а остальные с еще больше расширившимися глазами уставились на черный шарик в руке Димы. — Это... это... — начал заикаться шалой Дима широко улыбнулся, красуясь на фоне туши побежденной твари, и проговорил. «Первый взнос в наше общее дело, дружище! Говорил же, везет нам сегодня!» «Я того рот наоборот!» — только и выдавил из себя клоп. Кроме жемчужины, в споровом мешке обнаружились восемь горошин и почти два десятка спаранов. Спутники Димы пребывали, мягко говоря, в глубоком шоке. Только одна жемчужина уже по большому счету окупала их поход. Разодранные трупы троих мужчин осматривали поверхностно. Копаться в окровавленных воняющих останках желающих не нашлось. А вот их рюкзаки порадовали боеприпасами, небольшим запасом живчика, еды и еще тремя десятками спаранов и несколькими горошинами. Долго на месте бойни путники старались не задерживаться. Густой запах крови и шум выстрелов могли привлечь и других тварей. Собрав все ценное, рейдеры двинулись дальше. Плюс ко всему уже стоило начать задумываться о поиске ночлега. Поначалу шли молча, больше уделяя внимание окружающему, ожидая появления зараженных. Ближе к границе этого кластера, минут через десять пути, такая встреча и произошла. Небольшая стая в пять рыл бегунов перла примерно по направлению недавнего шума. Путники уже готовились к стычке, но метров за сорок твари резко сменили направление и довольно резво скрылись из вида. «Да чё — Да что за хрень-то? — прошипел шалый. — Уже в который раз замечаю. Что — Что? — спросил Дима, прекрасно понимая, о чем речь. — Бегуны эти свалили, напасть же должны. «Заметили ведь нас!» «Ну и хорошо, что свалили. Не вижу проблем», – пожал плечами медоед. Остальные молча слушали начавшийся разговор. Каждого из них интересовал тот же вопрос. Шалый вытаращил глаза, воззрившись на Диму. «Ты не врубаешься, что ли? Слишком все гладко. Но не бывает так Вулье. Ты же сам должен это знать. Опыт это у тебя побольше нашего». Дима повернул голову, посмотрев в глаза Шалому. «Если ты сам причина этого самого «все гладко», то и париться нечего. А если оно само собой происходит, тогда да, жди беды. Так что, говорю, не парься». «То есть...» Шалый вопросительно взглянул на парня, ожидая ответа. И в эмоциях товарищей стоял тот же вопрос. «То есть...» припечатал Дима, дав понять, что продолжать этот разговор уже не намерен. Грубо, конечно, но он не знал, как отвести разговор от этой скользкой для него темы. Раскрывать свои секреты Медоед не намерен, что и дал понять. Шалый и Клоп силились еще что-то сказать, но все же поняли, что ответа не получат. Алина и Кардан свой интерес благоразумно решили не проявлять вслух. Пусть вопросов накапливалось с каждым часом их путешествия все больше. Дальше шли молча. Клоп иногда сопел, недовольный этой недосказанностью. Шалый иногда посматривал на Диму, но тоже молчал, понимая, что каждый имеет право на свои секреты, лишь бы эти самые секреты не мешали достижению цели. Но вот у их нового напарника этих секретов явно слишком много. И, наверное, лишь в силу возраста у него еще не получается не вызывать вопросов. Очередной лесной кластер оборвался огромным квадратом обрабатываемого поля. Часть его уже чернела взрытой землей, а другая зеленела мелкой порослью. По полю также была раскидана и техника, уже побитая зараженными. Поле решили обойти и потратили на это еще около часа. Солнце тем временем начало клониться к горизонту, обещая вскоре быстрый в этом мире закат и непроглядную ночь. Часа три еще в запасе имелось, и за это время необходимо найти место, где укрыться на темное время. «Здесь где-то неподалеку деревня должна быть, там мы попробуем заночевать», – проговорил Шалы, словно читая мысли друзей. Только Диме, в общем-то, было по боку, он и ночью неплохо себя ощущал и мог продолжать путь. Дальше за полем снова пошел лес. Там встретили тройку бегунов и пустыша о которых заранее предупредил парень. Впрочем, они резво ретировались, едва почуяв крючья. Но спутники Медоеда этого не знали, и потому снова очень удивились поведению тварей. Даже тон урчания у зараженных стал каким-то другим. Дима снова ощутил на себе потоки внимания, но никак не отреагировал, а вопросов не последовало. Лес оказался не лесом, а лесополосой перед довольно широкой дорогой. Лента асфальта располагалась на насыпи в пару метров. Выходили на нее очень осторожно, даже ползти пришлось, хотя Дима на полкилометра вокруг не ощущал ни души, но выбиваться из коллектива не стал. Странное ощутил, когда они были на краю дороги, осматриваясь по сторонам. На самой грани сферы восприятия по правую сторону ощущался запах смерти и до странности живой еще человек. «Почти живой. Явно тяжело ранен и скоро умрет». Дорога с той стороны метрах в ста начинала плавный поворот. Дима вгляделся, но среди деревьев и зарослей ничего не увидел. «Вот как заставить всех двинуться в ту сторону?» – думал медоед. «И так уже косо на него глядят». Человек там между тем явно доживал свои последние минуты. Дима чувствовал, что ему больно, что он зол. Ощущал его страх и чувство безысходности от осознания скорой смерти. — Деревня твоя где, шалой спросил Клоп. — Да где-то там должна быть, — указал усатый куда-то вправо. Дима обрадовался, вот и не придется голову ломать. Дорогу пересекли без проблем, протопача ботинками по довольно качественному дорожному покрытию, и уже по лесополосе той стороны двинулись направо. «Впереди человек. Живой. Один!» – отрапортовал медоед, заставив всех встрепенуться. «Похоже на дороге. Минут через пять вышли к месту происшествия. Здесь произошло довольно серьезное столкновение с тварями, и очень странно, что не набежали еще. Посреди дороги стояли три пикапа, оборудованные подместные реалии. Борта подняты стальными листами, окна забраны решетками». Колеса с вездеходными протекторами. Выкрашена машина в камуфляж. Средний пикап выглядел так, будто по нему стадо мамонтов прошлось. Самый первый перевернут на бок, и явно это случилось не из-за заноса. Машину просто перевернули. Здесь явно поработала тварь не меньше Рубера. И не тот ли это самый, которого завалил не так давно, подумал Дима, осматривая место побоища. Медоед указал на крайнюю машину. Выживший находился там. Ствол пулемета на вертлюге сиротливо устремился вверх. Вокруг, куда ни глянь, навалены трупы различных тварей. От пустышей до топтуна с развороченной черепушкой и странно изломанным телом. Не меньше двух десятков трупов, наверное, а может даже больше. И как они смогли остановить эту колонну, интересно. Были и разорванные тела людей. У большинства не хватало конечностей. Поганая картина, но Дима и похуже, гораздо похуже видел. А вот Алина побледнела и поспешила отвернуться. На остальных мужчин вид изуродованных тварями человеческих тел, похоже, сильного впечатления не произвел. Даже в эмоциях сильно не колыхнулось. Автомобиль, это стало заметно только когда люди подошли ближе, Просел на один борт, словно с одной стороны покрышки полностью сдуты. Так и оказалось. Только вот переднее колесо было вырвано, как и водительская дверь, с корнем, как могут только развитые твари. Живой человек, мужчина в камуфляже с недельной щетиной, лысый, нашелся в кузове. Ранение оказалось страшным. Какая-то тварь распорола ему брюхо. Прошлась когтями по боку и явно сломала руку, висящую сейчас плетью. Другой рукой еле живой рейдер прижимал вываливающиеся потроха к животу. Вонь стояла соответственная. Дышал он мелкими и частыми вдохами. Пистолет, явно разряженный, лежал рядом. Почти все пространство кузова измазано в крови, словно здесь на живую разделывали какую-нибудь буренку. «Вот же ж!» Бросил шалый досадно, добавив еще пару непечатных слов. «Точно живой!» Диму немного удивил тон командира их отряда. Будто он этому факту не очень-то и рад. «Хотя, что с этим человеком делать? Добить только. Слишком уж тяжелые раны». Кардан хмыкнул, рыкнул, приставил пулемет к борту машины и, запрыгнув в кузов, присел над раненым. «Пикап качнуло!» и это вывело человека из забытья. Он застонал, почти осмысленным взглядом окинул людей и глухо захрипел. Помоги, — по Помогите! Ж жив! Жив! — Уже нет! — рыкнул кардан и одним движением свернул бедалаги шею. От неприятно громкого хруста Дима даже поморщился. Напарники вдруг открылись с другой стороны. Никто, ни Клоп, ни Алина даже бровью не повели. Словно не первый раз приходится вот так добивать или убивать живых еще людей, иммунных. В их эмоциях не проскользнуло и тени сожаления или сочувствия. Кардан так и вовсе словно таракана прихлопнул. Понятно, что помочь бедняге они все равно никак не могли. Но чтобы вот так, походя, как сплюнуть, убить... «А ты сам-то себя вспомни...» — подумал Дима. — Там, в пекле, скольких отправил на тот свет и какие эмоции ощущал. — Но там по-другому, — ответил он сам себе. — А здесь человек человеку волк, правильно в гвардейском говорили. — Осматриваемся и валим. Плохо, конечно, если деревни недалеко, — произнес шалой. Дима про себя снова удивился. — Командир даже не посмотрел в сторону убитого. «Ладно», — решил про себя парень. В «Конце-концов подарили ему легкую смерть, а не в когтях зараженных». Клоп уже шарился в пикапе и через несколько секунд выдал. «О, народ, так это муры были. Вон тут и контейнеры с потрохами даже есть. Свежатинка, мать их ублюдков!» — послышался смачный плевок. Шалый улыбнулся. «Ну вот, муром и смерть поганая. Надо было так и оставить подыхать, только ботинки испачкал». Последнее было обращено уже к кардану. Тот внимания не обратил, осматриваясь по сторонам. Командир снова заговорил и подтвердил то, о чем думал чуть ранее и сам Дима. «Это, походу, свита того Рубера». «Похоже на то», — согласился медоед. — Видел подобное, чтобы вот так разорвать людей и бросить? — спросил Шалый. — И похоже видел. А Рубер, наверное, решил загнать выживших сначала, потом уже и попировать. Свиты тем более не осталось. Но не свезло. Усатый усмехнулся, снова бросив на Медоеда странный оценивающий взгляд. — Да уж, не свезло. После этого дал всем команду. «Потрошим тварей, осматриваем тачки и хода отсюда!» «Медоед, ты за округой следи, не отвлекайся!» На осмотр потребовалось минут двадцать. Ценного было предостаточно. Одних патронов к автоматам цинков десять. Оружие твари не пощадили. Только пулемет на станке последнего пикапа. Но его брать уже некуда. Нашли из довольно много. на Навскидку не меньше пары сотен. Было горох десятка два. Шалый радовался, хотя и не показывал вида, все бурчал про невероятную пруху. С тварей собрали еще около сорока спаранов и две горошины. Конечно, все ценное унести не удалось бы никак, поэтому нагрузили в основном кардана. Его немаленький рюкзак теперь совсем раздулся. Кое-что взяли остальные и поспешили убраться с опасного места. Тем более Дима предупредил, что почуял тварей. Расстояние не говорил, пусть лучше будет ближе, чем на самом деле. Небольшая стая, всего с десяток голов, не спеша продвигалась по лесу с той же стороны, откуда пришли и сами путники. Нарываться не стали, обрызгались найденным тут же составом, прибивающим запахи, и ушли. Деревня обнаружилась минут через сорок пути. Спутники медоеда уже заметно нервничали, начало смеркаться, и в лесу стало гораздо темнее. Передвигаться в темноте по стиксу с родни русской рулетки, только в барабане не один, а шесть патронов. В общем, на порядок опаснее. Зараженные, начиная с развитых бегунов и выше, гораздо лучше человека видят в темноте. Плюс к этому лучше обоняние. Деревня оказалась довольно большой, и в ней были зараженные. Немного, и в основном пустыши. Но в любом случае такое соседство совсем не на руку путникам. Дима предложил обойти поселок и выбрать дом, который находится подальше от тех, где находились пустыши. Так и поступили. На обход потратили еще минут тридцать. Солнце уже касалось верхушек деревьев, и все вокруг постепенно погружалось в густую тень. Выбранный путниками дом ничем не отличался от других, разве что цветом кровли и краски на заборе, в целом к слову. Сруб из потемневшего от времени дерева и как ни странно, не выбитые окна. Во дворе, в который люди попали через открытую калитку, было относительно чисто, лишь валялся мелкий мусор. За домом заросший огород. Там же колодец и чуть дальше сарай с баней. Внутри дома замок двери подломил клоп. Тоже оказалось чисто. Пахло помещением, в котором уже какое-то время никто не живет. Не затхлость или что-то подобное, а тот специфический, сразу узнаваемый запах отсутствия людей. Мебель оказалась накрыта полиэтиленовой пленкой и обычными покрывалами. В доме было четыре комнаты, если считать с кухней. Две небольших, одна из которых спальня, гостиная и, собственно, кухня. Небольшая летняя терраса не в счет. Стены помещений оклеены местами отошедшими уже от стен обоями с цветочными узорами. Пол покрыт потертым линолеумом, и местами доски под ним поскрипывали. — А неплохо здесь, — подвел итог Клоп, сбросивший уже с дивана пыльное покрывало и усевшись. — Едим, обиходить стволы и отдыхать, — начал Шалый. «По одному не ходим. Ну, не маленький, сами знаете. Дежурство ночью как поделим. «Я в собачью. Разбужу вас с утра», — сразу сказал Дима. Первыми дежурить вызвался Клоп с карданом. Дальше занялись ужином. Подогревать ничего не стали, нечего лишние запахи плодить. Лишь воды на чай вскипятили. Имелся и кофе, но опять же запах. Снова подкалывали Диму насчет его любви к сладкому и безразмерного в плане хранения этих самых сладостей рюкзака. Затем еще некоторое время поболтали ни о чем, обсудили завтрашний путь. Медоед почти не участвовал в разговоре, сканируя округу и задумавшись над своими мыслями. «Сегодня товарищи открылись ему с другой стороны, и пусть там на дороге твари разбили колонну муров», Но изначально-то об этом никто не знал, и как Кардан без лишних эмоций убил того рейдера, вызывало некоторые не слишком приятные мысли. Получалось, что в поле все иммунные, по большому счету, в одном положении, и даже честный с виду рейдер может оказаться на деле не таким уж и чистым помыслами. Добить раненого, чтобы завладеть его вещами, да в легкую, лишь бы никто лишний не увидел. Но ведь можно и этого лишнего тоже, того. И как вот к этому относиться? А не как, наверное, как к данности и остается. Либо стать таким же, либо не менять свои принципы и быть тем, кто ты есть. А кто ты есть, Дима? Обиженный жизнью и рано повзрослевший пацан. Сирота, смыслом жизни которого стала месть. Хотя нет, не сирота. Отец ведь жив. Правда, он в пекле за тысячу километров отсюда, и протекшей насквозь, судя по тому сну, крышей. Так что, наверное, можно считать, что и нет его, отца. На душе защемило. Вспомнились моменты их счастливой, как ни крути, жизни в Гвардейском. Друзья. Что с ними? И где ты сам, Дима, сейчас? И с кем? Можно ли считать этих четверых друзьями? «Нет, не сейчас, конечно. В будущем, когда закончится этот поход. Когда они все вместе создадут трейсерский отряд. Троих вернее. С Алиной вряд ли удастся подружиться и через год. И что будет, когда в Камелоте появится тот самый блокнот, который, возможно, слышал или знает что-то о Несторе? Снова двинешься в путь?» Медоед. Видимо, Дима настолько погрузился в мысли, что не сразу услышал, что к нему обращаются. Уже стемнело, и товарищей не было видно. Им не было видно. Дима же неплохо видел их в темноте. — Чего? — шепотом, как и клоп до этого, спросил он товарища, обратившегося к нему. — Чего не спишь? Шалы с Алиной уже дрыхнут. Падай тоже. Он слева, туда перемещайся. Наша цаца на диване. Туда не лезь. — Думаю, она рада не будет, — усмехнулся Клоп под конец. Дима тоже улыбнулся, пусть в темноте и не было видно. — Я все слышу, — недовольно прошептала Алина. — Заткнитесь уже. — Все, все, принцесса, сейчас, медоеда вот только спать уложим, — насмешливым тоном тихо ответил Клоп. Девушка что-то буркнула в ответ и послышалась возня со стороны дивана. — Схожу по ссу. «Зараженных в округе близко нет, если что. Самый ближайший метрах в ста по прямой на 10 часов от тебя. Так что все нормально. Компании не нужно». «Ага», — ответил Клоп. Кардан сидел у окна на улицу на, не пойми как выдерживающем немалый вес кваза, в стуле. Пулемет приставлен к подоконнику. Клоп, видимо, устроил себе место у окна во двор. Тихо пробравшись к двери, Дима вышел в темноту. Тишина. Такой в пекле не было. Вернее, не всегда. Там постоянно что-то происходило даже ночью. Здесь, конечно, тоже происходит, но в гораздо меньшем масштабе. Успел уже убедиться за дни пешего пути до Камелота. Шел, бывало, и ночами. Медоед простоял так еще пару минут и, сделав свои дела, вернулся в дом. Там постарался двигаться потише, чтобы не тревожить спящих товарищей. Клоп у своего окна что-то жевал, а кардан с другой стороны комнаты, казалось, превратился в валун, совсем не двигаясь. Но не дремал, а о чем-то размышлял. Дима секунд десять шуршал спальником, укладываясь поудобнее, и почти мгновенно вырубился. Чтобы быть тут же разбуженным, настолько быстро пролетело время до его дежурства. «Подъем! Твое время!» – прошептал шалый. Дима несколько раз зажмурился, прогоняя из глаз сон, поднялся. Было еще темно, но товарищ держал в руках перемотанный темной клейкой лентой фонарик, который давал минимум света. Алина, судя по отсутствию каких-либо ярких эмоций, уже снова спала. Клоп с карданом также. «Чай, если что, в котелке. Должен быть еще нормальный». «Спасибо», — ответил Дима, окончательно проснувшись. «Я на боковую. С рассветом поднимай всех!» Медоед в ответ только угукнул. Минут через пять парень сидел на скамейке рядом с крыльцом, попивая теплый чай из кружки. Автомат тут же, рядом. На улице темно. Самая темень между четырьмя и пятью часами. Диме, правда, это не критично. Он наслаждался свежим воздухом, ночной прохладцей и тишиной. Мысли текли вяло и нехотя, да и передумал уже все. По новой, что ли, мучить голову? «Ха, а где же...» Дима резко расширил сферу восприятия, но ни одного зараженного не ощутил. Вернее, одного как раз ощущал, и он сейчас боялся. Нахмурившись, медоед взял автомат в руки и отошел от дома вглубь двора. «Ничего, пустыш все так же бьется в истерике». Серьезный элитник пожаловал, но еще за пределами радиуса действия эмпатии. И тут Дима наконец догадался. Близнецы! Кто еще может так качественно распугать в округе всех зараженных, как не они? И не ощущает их потому, что радиус его радара на скребберов всего около 100 метров. А деревне это даже полным охватом эмпатии не вся берется. Так что ждем. Настроение само собой поднялось. Дима был рад, на самом деле рад им, да и напавшая дрема тоже ушла, как не бывало. Некоторое время он ждал, просто стоя на одном месте. Затем уселся обратно на скамейку и через пару минут ощутил касание чужого разума. В этот раз контакт начал сам Скрэббер. «Странно!» — пронеслась мысль в голове Димы. «Он один, а где второй?» Мысли образы сыпались в сознании медоеда, как из рога изобилия. Казалось, Скребер пытается рассказать обо всем и сразу. Почти все картинки, что принял разум парня за те секунд двадцать контакта, были размыты и, как всегда, непонятны. Возможно, позже, разбирая этот завал, Дима и сможет осознать что-то. А единственное, что он понял сразу... Это давляющее над всеми остальными эмоциями, вложенными в картинке беспокойство. Что-то тревожило Скреббера. И наверняка он пытался это донести до Димы. А он, как сломанный приемник, понять ничего не может. Медоед открыл глаза и обомлел. Близнец стоял перед ним буквально в паре метров. Черный, чуть бликующий на стыках сегментов в свете звезд, столбик высотой около полутора метров. С минуту Дима не отрывал взгляда от необычного существа. Рассмотреть его даже со своим ночным зрением практически не удавалось. Первый раз близнец настолько приблизился. А что если... Дима осторожно, не делая резких движений, отстегнул ремень с ножными, отложив их в сторону к автомату. Скребер тихо щелкнул несколько раз. Что это означало и означало ли вообще что-то? Парень не понимал. Затем он также осторожно зачем-то опустился на корточки и медленно начал приближаться к скребберу. Тот не двигался и не издавал ни звука. Оказавшись меньше, чем в метре от самого опасного существа в улье, Дима остановился и перевел дыхание. Он ни за что потом так и не понял, чем руководствовался в этот момент. Наитие, чуйка. Медоед очень медленно протянул руку в сторону близнеца, раскрытой ладонью, внутренней стороной к скребберу. Существо щелкнуло несколько раз, и Дима остановил руку в паре десятков сантиметров. И только сейчас ощутил, что весь мокрый от пота, и что аурное давление скреббера окутало его, но никакого дискомфорта нет. «Лишь бы товарищи не проснулись!» Пролетела мысль. Касание. В центре ладони ощутился холодок. Это Скребер кончиком своей сегментной конечности дотронулся до него. Дальше все понеслось, как в калейдоскопе. Дима потом мало что смог вспомнить. Холод вдруг резко усилился и проморозил, казалось, всю руку и дальше по венам устремился к голове. Взрыв. Вспышка сверхновой в сознании. Падение или взлет. Картинки, сотни коротких мыслеобразов, необъятное что-то, и тьма в сознании, перед наступлением которой странный, нечеловеческий, дребежащий, щелкающий и трескучий голос, сопровождаемый парой коротеньких мыслеобразов, очень больно и холодно, произнес прямо в голову «Нужность, понимательство». Пришел в себя Дима, когда только-только начало светать. Небо было еще черным, но на востоке уже проглядывалась светлая полоса над верхушками деревьев. Медоед лежал на траве в позе эмбриона и порядком продрог. Даже не так. Он конкретно замерз. Только начав ощущать тело, сразу стало колотить от холода. Странного холода. Он словно исходил изнутри тела, из костей и каждого кончика нервов. Кое-как оглядевшись, холодно даже просто смотреть, понял, что близнеца рядом нет, и он даже не ощущался, хотя и находился где-то неподалеку. Пустыш в погребе одного из домов уже устал бояться и тихо выл эмоциями от страха. Что же произошло? Мысли путались, вернее, примерзали к черепной коробке. Приняв сидячее положение, парень еще некоторое время не двигался, пытаясь выгнать из себя холод, но выходило плохо. Его все еще сильно трясло. «Живчик!» — пришла мысль и рассыпалась ледяными осколками. Мозг, казалось, состоял из промороженного желе и испускал по нервам ледяные волны. «Как же хреново-то!» Пара минут потребовалось медоеду, чтобы добраться до скамейки. Там на ремне с ножными пристегнутая фляга с живцом. Когда все же удалось справиться непослушными пальцами с крышкой и поднести горлышко к рту, зубы застучали по нему так громко, что казалось, можно привлечь этим звуком всех зараженных в радиусе 10 километров. Глоток. Вкус даже не ощущался. Второй. Третий. На половине фляги в горле и пищеводе наконец-то зажгло. Обалденное чувство. Тепло. Обычное такое, мягкое, любимое тепло. Космический холод начал отступать и уходить из тела. Дима выдул весь живчик из фляги. Еще минут десять потребовалось, чтобы полностью прийти в себя. «Охренеть!» Теперь, если кто-нибудь спросит, что ощущает туша мяса в глубокой заморозке, Дима знает ответ. Что же все-таки произошло? Ясно, что-то из ряда вон выходящее. Вряд ли отец пытался когда-нибудь провернуть подобное. Да и... да хрен на него. В ладони вдруг ощутилась боль. Не сильная, словно от пореза. Дима глянул на руку. Видно, в темноте не очень. Но, кажется, там, куда дотронулся скреббер ранка, Дима попробовал сжать ладонь в кулак. Больно, но терпимо. Тугодум, блин! мысленно хлопнул себя палбу Дима. Фонарик Шалова здесь живон у чашки с недопитым чаем. Посветил точно, рано, не порез, скорее прокол, достаточно глубокий, на сантиметр не меньше. Крови при этом нет, а странно, должно же натечь прилично. Присмотревшись, понял, что рану словно прижгли, и очень аккуратно. «Ладно», — подумал Дима. рано это фигня. Нужно теперь понять смысл всего произошедшего и... Понимательство! Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки». Хотя, если каждый раз будут проявляться такие жуткие последствия, то ну и он нахрен эти контакты. И тут же мысль, а сможешь ли ты отказаться от этих контактов? Конечно же нет, даже если руку отрывать каждый раз будут. А все потому, что дверь наконец приоткрылась. И что же все-таки произошло? Неужели нужен был всего лишь тактильный контакт? «Нет, по-любому здесь что-то другое. Но не может быть все настолько просто. И почему близнецы до этого не говорили? Да и что значит эта фраза? С одной стороны, все предельно ясно. А если вдуматься, то интерпретировать эти два слова можно чуть ли не с десятком смыслов. Вот ты гадай, сиди. Картинок еще. В этот раз их больше, гораздо больше, чем в прошлые контакты». Тоже надо с этим разбираться. Дима скользнул разумом к мыслеобразам и через мгновение подумал, что снова ничего не понимает. Да и голова тут же разболелась, словно без передышки с десяток часов мучил игры и теорию с мятным и басом. «Ладно», — подумал парень, — «никуда это все от меня не денется. Может быть, попросту восстановиться нужно после этого контакта». На улице уже заметно посветлело, и краски из серых понемногу начали наливаться цветом. Скоро товарищей надо будет будить. Окинув эмпатией доступный радиус, убедился, что скреббер все так же где-то здесь. Пустыш в погребе уже практически не фонил. Устал, наверное, смертельно. Усмехнувшись этой мысли, медоед допил холодный чай и встал со скамейки, принявшись разминаться, разогревая тело, и окончательно выгоняя остатки холода. После побудки и быстрого приведения себя в порядок со сна путники принялись за завтрак. Дима сразу сказал, что зараженных в округе не прибавилось, и вообще остаток ночи прошел спокойно. «Слышь, медоед!» – бубухнул кардан. Дима поднял взгляд от почти доеденного содержимого банки тушенки. «Так что с Рубером-то этим было?» — Так умер? — улыбнулся Дима. Кардан чуть нахмурился, что больше походило на перекатывание валунов на земле. Шутку он явно не оценил. Медоед поставил банку перед собой на пол. Завтракали пусть и не в тесном, но кругу. Да и стола банально не имелось в этом доме. Оглядел остальных, те тоже смотрели на Диму. Все же пришло время для разговора. — А что конкретно ты имеешь в виду, Кардан? «Ты вышел в одиночку против стаи, с которой мы сами побоялись бы вот так лоб в лоб встретиться», — начал Квас. «Затем мы завалили еще более опасных тварей. Но это хер с ним, все постреляли. Но Робер, это же уже что-то из разряда сказок. Сам не увидел бы, Херас-2 поверил бы. Это что, дар?» «Да». Это был второй мой дар. У Алины спроси, она точно скажет тебе, как он действует. А со стороны и сам видел. Девушка на этих словах скривилась. Воспоминания о том случае такие себе, даже очень неприятные. «То есть?» — вклинился уже Шалой, «Ты был уверен, что завалишь его?» «Почти, но рискнуть стоило, согласись» соль в том что дар этот работает недалеко метров семь всего на деле о чем дима конечно же не стал договаривать контузия брала и на 15 метров дальше эффект резко начинал ослабевать но да наиболее сильно работал до 10 метров спутники переглянулись явно оценивая душевное состояние медоеда ты реально псих подытожил за всех клоп «А если бы он тебя раньше заметил?» «Пришлось бы гораздо труднее, но все равно справился. Да и вы рядом уже были. Прижали бы огнем, да и убили». «Да охренеть! Рубера! Прижать огнем!» Клоп аж вперед подался. «Те трое он, доприжимались. Да «Клоп, ну че ты снова начинаешь? Все нормально ведь!» Сказал Дима. «Так-то он с одной стороны прав, медоед». — Я могу понять, что вы там у себя под пеклом все Рэмбо и Джекичаны с терминаторами, но мы здесь не такие. И если ты, медоед, собираешься снова выкинуть что-то подобное, то хотя бы предупреди, чтоб мы или убежать успели, или занимали места получше, да попкорном запаслись. — Я надеюсь, впредь подобного не будет. — Окей, — выдал длинную речь командир группы. Теперь нахмурился и Дима. Конечно, шал и дело говорил. То, что вытворял вчера, медоед ни разу не командная работа. И он их, по сути, подставлял, пусть и был сам на все сто процентов уверен в своих силах. Пантов, как говорил Бас, должно быть в меру, иначе дальше это превращается в дешевый фарс. А она выпендривался вчера вдоволь, как бы в будущем это боком не вылезло. Принял и осознал. Нехотя после некоторой паузы ответил Дима. «Вот и ладушки!» – хлопнул себя по колену шалой. «Еще вопрос. А элитника ты тоже так можешь приложить?» Дима усмехнулся и снова оглядел остальных. В их эмоциях сейчас витало разное – от неодобрения с недоверием до затаенной надежды. На положительный, видимо, ответ. Но ну, если его поддержит кто-нибудь несколько секунд...» И затем телепортирует меня подальше. С удовольствием попробую. А вообще, мой дар на элиту хреново действует. На одном монстре пробовал. Его повело только в сторону. Тогда мне это повело, собственно, и спасло жизнь. Иначе размазал бы меня вместе с машиной, за которой я неудачно укрылся. А так пролетел в паре метров от меня и проломил стену дома. Там изобилие его, когда вылезти пытался. Дима сделал паузу, давая товарищам время осознать слова. И даже придумывать ничего не пришлось, лишь немного изменить историю. На самом деле Дима тогда был один, искал путь обратно в Гвардейский и попутно испытывал новый дар, выясняя пределы возможностей. «Ну надо же!» – протянул Клоп. «Вы там реально психи у себя на приграничье!» – повторила Алина слова Клопа. Квас что-то неразборчиво буркнул, отчего аж задребезжали стекла в окнах. На, «Да, жаль. А с другой стороны, это уже было бы слишком», — задумчиво произнес и шалой «Ну ладно, вроде как все сказали. Надеюсь, поняли друг друга». Медоед кивнул, в это время как раз разжевал. «Тогда доедаем, писаем, какаем и в путь».